Нам пришлось выйти на балкон, улыбаться и кланяться им. Во время правления нашего дедушки ворота Булонского леса были закрыты, но мой муж приказал открыть их, чтобы люди могли гулять по лесу, где захотят. Это привело их в восторг. Они приходили к замку очень рано, в шесть часов утра, в надежде хотя бы мельком увидеть нас. Поскольку Луи больше всего любил доставлять радость своему народу, а я обожала, чтобы мной восхищались, то все мы были счастливы. Луи ходил среди людей без охраны, без всяких церемоний и пешком. Однажды он вышел погулять, а я поехала кататься верхом. Я как раз выезжала из замка, когда он возвращался. Увидев мужа, я спешилась, отдала лошадь одному из стражников и побежала приветствовать ее. А люди молча стояли, глядя на нас. Луи обнял и поцеловал меня в обе щеки. Приветственные крики были оглушительными. Некоторые из женщин даже вытеряли слезы. Было очень легко вызвать у них волнение. Вы взял меня за руку, и мы пошли обратно к замку, а люди пошли следом за нами. Когда мы вернулись в замок, нам пришлось выйти на балкон. Толпа продолжала вызывать нас и не хотела отпускать. Да здравствует король и королева! Да здравствует Людовик Желанный и наша прекрасная королева! Все было так чудесно! Мы с Луи держались за руки и целовались, а я посылала людям воздушные поцелуи. Это был очень счастливый день. Разумеется, о каждом подобном инциденте сообщали моей матушке. Казалось, она наконец-то была довольна. Матушка писала мне. Я не могу выразить, Какую радость и удовлетворение я испытывала, когда узнала, королю 20 лет, королеве 19. И при этом они действуют с гуманностью, с щедростью и благоразумием. Помни, что религия и мораль необходимы для того, чтобы получить Божье благословение и сохранить любовь своего народа. Я молю Господа, чтобы он не оставил вас своей милостью ради блага вашего народа, ради блага вашей семьи и твоей матери, которой ты дала новые надежды. Как я люблю французов! Какая живость есть у этой нации! Какая сила чувств! И что характерно для нее, она прибавила. Желательно только, чтобы у них было больше постоянства и меньше легкомыслия. Но этих счастливых изменений можно достичь только путем исправления их нравственности. Как обычно, она была права. Несомненно, это был самый непостоянный народ на свете. Естественно, первое, что я сделала, став королевой Франции, это избавилась от надоедливой мадам Этикетт. Наверное, свобода действий одурманила меня. Я решила сделать все, что в моих силах, чтобы посмеяться над их глупым этикетом. Конечно, будучи королевой, я могла задавать тон при дворе. Народ обожал меня. Мне было известно, что все молодые придворные с нетерпением ожидали, что вот-вот наступит чудесное время. Смех которые мне удавалось с такой легкостью вызывать, звучал в моих ушах, как музыка. Меня утомляли все эти старые дамы, я хотела иметь друзей молодых, веселых, таких, как я сама. Я говорила множество глупостей. Люди старше 30 лет уже казались мне очень старыми. «Не могу понять», — легкомысленно говорила я, — Как это люди в таком возрасте могут являться ко двору? Все мои знакомые дамы поощряли меня.